Интер-Людия Как вы это делаете? Как следите за мной? Роман сидел на полу, прижавшись к стене в кабинете отца напротив окна. В руках он держал дневник. В чём родителю не откажешь, так это в скрупулёзности. Он описывал каждый свышак: мотивы, кому перешёл дорогу, зачем это сделал, какие проблемы ожидать и что надо делать дальше, чтобы исправить это. Дневники были самым ценным, что нашёл Роман. Если бы ещё не это чувство чужого взгляда, которое постоянно оставалось с ним с тех пор, как он вернулся. Кажется, я становлюсь параноиком. В дневник писали шифром, используя в основе англосаксонский язык. Роман знал ключ. Ему не требовалась подготовка, чтобы бегло читать запися отца. Он лишь надеялся, что слежка не настолько тщательная, чтобы увидеть и разобрать, что именно он читает. Чисто теоретически у князя есть специалисты, которые смогут это провернуть, открыв проход где-то здесь в комнате, но Роман ничего не чувствовал. Это не было гарантией, являлось слабым утешением, но и выбора не оставалось. Надо было вникнуть в дела. Борчание матери и её набирающий обороты алкоголизм, которым она пыталась заглушить страх и разбитые надежды на сытную жизнь, никак не помогали. Дверь распахнулась. Почему-то никто в доме не хочет проявить уважение к моему уединению. "Брат!" Роман поднялся, закрывая дневник. "Если так кричат, значит, случилась беда". Ещё проблема на его голову. Сестра выглядела как девочка, у которой случилась трагедия, как минимум вселенского масштаба, в школьной форме, с растрёпанными волосами, застывшими слезами в глазах, которые вот-вот готовы прорваться водопадом. По времени у неё сейчас как раз должны были закончиться занятия, но она пришла домой гораздо раньше. Не трудно сделать выводы. Что случилось в школе? спросил Роман, убирая дневник в ящик. От меня отвернулись. Упала на в кресло и дала волю чувствам, заплакав. Всего лишь, хмыкнул брат. Что? истерика сменилась гневом. Ты не понимаешь, Действительно, сказал он езвительно. Тебя не били, не пытались похитить, всего лишь перестали общаться. Они. Не нашлась она, что сказать. Ладно, расскажи нормально, в чём именно проблема. Как же хочется на тебя накричать. Как же ты не понимаешь, что школьные дела это меньше из наших бед. В первые же минуты Роман пожалел о своей грубости. Сестра закрылась, и пришлось её убеждать, чтобы она рассказала. Как и предполагал, ничего неожиданного молодой глава рода не услышал. Когда твоя семья борется за власть, проигрывает, падает в пропасть и успевает зацепиться за край одним лишь мизинцем, на который в любой момент выстроится очередь желающих наступить, то нет ничего удивительного, что дружба с проигравшими оказывается моветоном. К хуже того, она становится опасным делом. Сойтись сейчас с Коршуновыми это всё равно что плюнуть в сторону князя. Не повод для того, чтобы к тебе ночью заглянули убийцы, но повод для того, чтобы твою семью взяли на заметку. По правде говоря, сидящая напротив юноши девушка не стоила того, чтобы так подставляться. Безмощной семьи за спиной её ждало печальное будущее. Ещё меня директор вызывал, проныла она. Что хотел? Надо оплатить учёбу. Цена выросла в этом году. Как неожиданно, фыркнул брат. Не удивилась, если она выросла только для нас. Завтра поедем вместе в школу, встречусь с директором. Но что делать мне? Все мои друзья! Для начала перестань ныть и вести себя как малолетняя дура, холодно ответил брат. Большая удача, что мы живы. На что ты вообще надеешься? Почему тебя удивляет отвержение? Но Но я же всегда жила под защитой отца, ни в чём не нуждалась и никогда не сталкивалась с трудностями. Давай я тебе опишу нашу ситуацию, сестрёнка, сказал проникновенно брат. Мы в полной жопе. Нас некому защищать. Главные наши союзники разбиты так же, как и мы. От рысивых ничего не осталось. Ходят слухи, что выжило несколько детей, но даже если так, что их ждёт? Выдадут замуж или женят на ком-то незначительном, чтобы сберечь хорошие гены и поставить их себе на службу. Кто ещё? Павловы разбиты, соблизубывы тоже, большая тройка пала. Тех, кто помельче, как наш род, постигла та же участь. Князь сохранил нам жизни, но я и копейки не поставлю на то, что мы доживём до конца года. Нет, нас будут давить по всем фронтам. Постараются отобрать то, что оставил князь. Нас размажут. Размажут ещё быстрее, если мы проявим малейшую слабость. Что тебе делать? спрашиваешь ты меня. А что ты можешь, бесполезная маленькая девочка, которая рыдает от того, что друзья с ней не общаются? Ничего. Но ты попробуй. Попробуй для начала собраться, ходить в школу и вести себя, как будто это тебя не трогает. Покажи, что ты не сломлена. Стань крепче, чем ты есть, и даже не думай сейчас разрыдаться. «Жестоко. Но, видят боги, у меня нет сил заниматься воспитанием сестры, абсолютно непригодной для жизни в тех условиях, в которых мы оказались». Камила Коршунова открывала и закрывала рот, не зная, что сказать. Концентрация ее эмоций достигла апогея. Она вскочила и выбежала из кабинета. «Мда, с такими родичами и врагов не надо. Выдать бы ее замуж. Да кто же теперь возьмет?» На следующий день, как и обещал, Роман прибыл утром в частную школу, или первый лицей, как она называлась, первый во всей стране. Когда-то Роман и сам сюда ходил, пока не отбыл на острова. Массивное здание с величественными колоннами, обширными окнами и бесконечными коридорами. Заведение со своей историей. Роман знал о временах, когда школа блистала. Знал он и о временах, когда она закрывалась. Гражданские воины, когда все бились против всех, никогда не способствовали тому, чтобы своих детей отпускали из родительского дома на чужую территорию. Особенно тяжело с этим было в дальних городах. Лицей-то один, и находится он в столице. На входе, напротив колонн, стояли две статуи, изображающие мифических драконов. Как пафосно! Во многих культурах эти звери считались олицетворением мудрости и знания. Правда, их никто не видел последние лет эдак 500, а упоминания в хрониках больше напоминали типичные выдумки. Заявлять о том, что твой род несёт в себе силу этих мифических зверей, было как минимум нагло. Очень нагло. Род, которому принадлежал лицей, десятки обычных школ и главный институт страны, носил совсем другую фамилию. Не драконовы, как было бы логично ожидать, хоть у них и правда в родословной связь с драконами, а всего лишь измайловы, уточники, как их называли за глаза, но очень редко говорили в лицо. Изворотливые и умные, измайловы всегда подчёркивали нейтралитет. Ни в одной из войн они не занимали ничью сторону. Если появлялся князь, присягали ему, но это всегда походило на ограниченное сотрудничество, а не на служение. Род, который ставил главной целью своей жизни науку, а не силу и власть. Может, это и неплохо. По крайней мере, они многие века живут и здравствуют, избегая сильных потрясений. Измайловы спонсировали науку, поддерживали учёных, содержали десятки лабораторий и являлись достопримечательностью страны. Кто знает, может, без них в государстве всё было бы в разы хуже. И вот теперь эти умники решили поиметь меня. В этом роду любили деньги так же сильно, как науку. И нейтралитет они сохраняли достаточно условно. Настолько, насколько им это было выгодно. Учитывая появление нового князя и заметки в дневнике отца, где говорилось, что отношения с ними натянутые, нет ничего удивительного, что Измайлова решили избавиться от проблемной ученицы или заработать на ней, если ту решат оставить из принципа. Если сестра откажется ездить в школу, это будет означать конец. Мы распишемся в том, что от нас ничего не осталось. Сегодня она поехала, перед этим устроив истерику и скандал, чем истрепала и без того напряжённые нервы брата. Она шла рядом бледная, с кругами под глазами, имея отнюдь не гордый вид. Пройдя мимо статуй драконов и искривившись от дешёвого пафоса, Роман открыл дверь и пропустил сестру внутрь. Когда он зашёл следом, его остановил охранник. «Ну да, ну да. Здесь все же учились дети аристократов. Безопасность на высшем уровне. Измайловы обязаны были ее гарантировать, чтобы хоть кто-то отправлял к ним своих детей». «Справедливости ради стоит сказать, что за всю историю еще никто не пытался атаковать это место. То ли это была случайность, то ли служба безопасности и правда отрабатывала свой хлеб». «Вы к кому, молодой человек?» – вежливо поинтересовался охранник, окинув Романа взглядом. Сестра задерживаться не стала, сделала вид, что Романа не знает, и молча прошла мимо. Мужчина в форме и бровью не повел. «Не удивлюсь, если он знает всех в лицо». «Я к директору. Уладить финансовый вопрос», — ответил Роман. «Ваша фамилия?» «Как будто трудно догадаться». «Коршунов. Роман Коршунов. Если охранник что-то и думал насчет него, то никак этого не показал. Ожидайте. Я сообщу о вас». Роман молча кивнул. Ему не понравилось, что придётся ждать у входа. Ученики прибывали каждую минуту, выходя из дорогих машин и направляясь в средоточие знаний и возможностей. В первую очередь, возможности наладить социальные связи. Они бросали взгляды на юношу. Некоторые шептались, но большинство смотрели с безразличием. Меня никто из них не знает, а если знают, я для них пустое место, от которого лучше держаться подальше. Сейчас эти школьники тоже никто, но через 20 лет они займут важные посты по всей стране, примут эстафету от своих отцов. Кем они заповнят Романа Коршунова, ждущему порога пареньком? Да и будет ли кого помнить? Охранник вернулся через пару минут и пропустил юношу внутрь. Директор сейчас отсутствует. Вас примет секретарь. Благодарю, кивнул юноша. Через полчаса Роман выходил обратно, прикидывая, где взять деньги. Цену подняли в два раза. Секретарь был вежливым, приветливым, с насквозь фальшивой улыбкой. Усевшись обратно в машину, Роман достал свои записи и на несколько секунд прикрыл глаза, производя расчёты. У семьи осталось несколько квартир в городе, особняк, машины, картины и драгоценности, от которых было не особо много толку. Хотя их можно продать, если совсем прижмёт. Скорее всего, так и придётся поступить. Дома и жильё надо содержать, а это лишний прорехи в и без того пустом бюджете. Месяц назад у них ещё имелся дом у моря в южном городе. Его сожгли. Кто неизвестно. Роман не рискнул уехать и разобраться с этим. Виновников не найти, а даже если они попадутся, то что дальше? Скорее Роман просто не выберется с чужой территории. А если выберется и появятся трупы, у князя сразу же возникнут вопросы, как именно Роман это провернул. До падения Коршуновы владели металлургическим заводом, вели добычу на рудниках, имели охотничьи угодья, где работали артели по добыче зверей, а главное, у них был свой тренировочный центр подготовки наемников, официально обычных боевиков. Неофициально имелось несколько скрытых лабораторий, где велась разработка новых подходов в создании бесов. Но каких там успехов достигли, Роман не знал. Отец об этом нигде не упоминал. Сами же лаборатории были уничтожены в момент падения. Отец успел отдать приказ, чтобы подчистили концы. Лаборатории и тренировочный центр внешне никак не были связаны между собой, поэтому теплилась надежда, что князю ничего с этого не досталось. Ещё род являлся акционером во многих предприятиях строительного и военного направлений. Являлся ключевое слово Одной лишь подписью Роман отдал всё важное в руки князя. Из неважного осталось два направления: швейный цех, который забрали у рода Соколовых, слабый, не особо значимый род, который отец уничтожил под частую. Сам цех не представлял большой ценности. Отец напал на семью из-за тех земель, которыми они владели уже пару веков. Соколовы утратили былое влияние, сильно сбавили в силе, но земли сохранили, пока отец их не прибрал себе. План по использованию земель Роман видел, но что толку, если их отобрал князь? Если верить документам и записям отца, Соколовы держались на плаву только из-за своих связей с Европой. Глава небогатого рода женился на француженке, чьи родственники прочно сидели на текстильном направлении. Вот там рыба покрупнее. Соколовы же ничего масштабного собой не представляли. По сути, они были всего лишь филиалом европейской семьи, что не мешало им зарабатывать деньги, производя ткани и одежду, в том числе для государственных нужд. Но пока не началась гражданская война и борьба за власть, когда отец захватил их имущество, он перенаправил предприятие уже на свои цели, связанные с союзниками. Если в общих чертах, то этот цех обеспечивал все потребности в одежде, форме и прочих сопутствующих товарах. Торговли с кем-то посторонним не было. Отец не интересовался одеждой настолько, чтобы заниматься этим лично, лишь позволил цеху работать, чтобы не пришлось закрывать. По крайней мере, Роман пришёл именно к такому выводу. Второе направление логистика. Около двух сотен грузовиков, что колесили по стране, доставляли те или иные грузы. Фирма, отвечающая за это, частично была детищем отца, частично являла следствием поглощения чужих компаний. Тоже не особо красивые истории за этим скрывались, но хотя бы не дошло до уничтожения аристократических семей. Сейчас оба направления встали, и черт знает, что с ними делать. Первым делом Роман отправился в цех, еще в первый месяц после своего приезда. Он, как сейчас, помнил настрой, с которым ехал. Парень бы не удивился, если бы работники украли всё ценное и сбежали. Так и случилось. Сидя в машине, листая заметки, он вспомнил, как прошло первое посещение. Цех находился на краю города, в рабочем квартале, где теснились и другие производственные здания, заводы и мануфактуры. Здания построили десяток лет назад. Выглядело оно ещё свежо и ново. Если бы только форма соответствовала сути. Прибыв на место, Роман вышел из машины, вдохнул не особо чистый воздух, оглядел ближайшую территорию. Люди сюда добирались на автобусе, который ехал от ближайшей станции метро. Взгляд юноши остановился на главных воротах, на которых висел амбарный замок. Рядом с неприметной дверью, сейчас открытой, стоял мужчина средних лет, толстый и нервничающий. Господин, поклонился он, когда Роман выбрался из машины и подошёл к нему. Цех закрыт? Да, господин, после того, как всё случилось, в общем, да, закрыт. Веди, показывай, что к чему. Мужчина достал карманный фонарь, включил его и шагнул внутрь, в темноту. Свет вырубили за неуплату, раздался голос из темноты. Рядом с ним мелькало пятно света, выхватывая редкие детали. Почему не оплатили? Так и нечем. Все счета заморожены. На предприятии нет ни копейки. Какие-то же финансы должны были остаться. Должны, согласился мужчина из темноты. Но их было не так много, как нужно. И всё же, куда делись деньги? Ушли на последние оплаты, зарплату, закупки. Почуяв, что запахло жареным, либо забрал деньги себе, либо и правда раздал зарплату. Что по заказам? Всё отменили. Я обзванивал, но, ясно, дай мне список всех тех, с кем мы работали. В записях отца было указано, что имели дело только с союзниками, которые сейчас по большей части переселились на небеса, но вдруг был ещё кто-то. Что именно делали? Что можем делать? Сколько у нас людей? В общем, всё. Документы ждут в кабинете, господин. Начальник цеха шёл медленно, высвечивая фонарём себе дорогу. Все окна были закрыты. Здесь сохранялась абсолютная темнота. Для обычного человека Роман отчетливо видел, как неуверенно чувствует себя мужчина рядом, как он кривится, как хочет скрыть эмоции. Ох уж это наследство, каждый день повода для радости подкидывает. От посещения этого места Роман не ждал ничего хорошего. Так и случилось. Цех, как перешёл под руку Коршуновых, работал на низких оборотах, только для своих. Частью люди трудящиеся на Соколовых ушли, частью были уволены, осталось где-то половина от общего числа. Никаких связей не было налажено. Вериницы заказов тоже не предвидилось, но хоть долгов не было, и то радовало юношу. На складах имелся запас материалов. Роман потребовал показать ему всё. Они с директором несколько часов ходили, осматривали каждый угол, каждый станок, каждое помещение. Где швейные машинки? Спросил Роман, когда обнаружил следы явной пропажи. Он имел смутное представление о том, что здесь и как должно быть. Я не не не не знаю, заблеял мужик. Роман сжал кулаки и медленно выдохнул. Хотелось схватить этого урода, прижать к стене и вытрясти из него душу. Что-то мне подсказывает, что они скоро найдутся, сказал он тихо, сдерживая ярость. Да, точно, затряс своей тупой башкой директор. Наверное, убрали куда-то. Я проверю. Вынесли всё, что могли. А ведь не так много времени прошло со смерти отца. В последующие дни Роман пытался разобраться в делах семьи. Изучал счета, что хранились в активах, разбирал дневники отца, пытался найти выход. Какой-то запас наличных средств имелся. Совсем уж всё отбирать князь великодушно не стал. Да и у самого Романа имелось кое-что за границей. По его расчётам, учитывая возросшую плату, до конца учебного года хватит. Роман записал этот срок у себя в блокноте, записал, чтобы каждый день смотреть и видеть, сколько у него осталось времени на то, чтобы выпутаться из той ситуации, в которую они угодили.